Дворецкий пошел был, но князь снова его остановил. — Погоди! На поднос поставь кубок позолоченной с крышкой, высыпь в него червонца и подай мне! Между тем Ягужинский продолжает еще не льстить князю. Старик снова завел к себе дворецку. — Да поставь, — приказывает он, — на подносе чару золотую! Дворецкий точно исполнил приказание. Князь берет под нос, подзывает к своему креслу Ягужинского и говорит, «Зато ж ты, друг мой, так умен! Возьми от себе и с моей легкой руки разживайся, да и вперед не переставай почитать людей старых и заслуженных». Ягужинский с низкими поклонами отказывается принять подарок. «Ваше сиятельство, вы приводите меня в замешательство такой неслыханной милостью. Я боюсь и ваше сиятельство оскорбить отказом и государя прогневить принятием такого драгоценного и незаслуженного подарка. Возьми, возьми, друг мой, ничего не бойся!» Как только начну выходить, пойду к государю и скажу, что я тебя принудил взять этот подарок. Возвратясь к государю, Егужинский показал полученные им от старого князя подарки и передал свою с ним беседу. Петр долго хохотал над суетностью таких стариков, зараженных боярскую спесью. — Не говорил ли я, — заметил он Ягужинскому, — что ты получишь хороший подарок? В числе средств, которыми Петр преследовал остатки старомосковской рутины, существовали, кроме беспощадно строгих наказаний, еще истерически. Известно, например, одно из таких средств, носящее название «выкуп бороды». Каждый раз, как в столице давались официальные маскарады, В числе масок непременно фигурировал Нептун с длинной натуральной бородой, отращиваемой специально для этой роли по особому царскому указу. К концу маскарада Нептун обязан был продавать свою бороду, а в покупке ее должны были участвовать все гости, не исключая и дам. Каждый подходил и припечатывал к злополучной бороде морского бога Сургучом, сколько хотел червонцев. Тут же стоял один из гвардейских капитанов, который записывал, кто и сколько заплатил за бороду. Список представлялся государю, а потому никто на червонц не скупился. Когда торка оканчивался, Петр собственноручно брал ножницы и лишал Нептуна его украшения. Впрочем, последние едва ли бывал в претензии, так как все припечатанные червонцы перемещались в его карманы. При возвращении из Англии в Голландию корабль Петра выдержал ужасную четырехдневную бурю. Самые опытные моряки объявили царю, что положение очень опасное. — Чего боитесь, господа? — отвечал Петр весело. — Слыхано ли дело, чтобы царь русской утонул в немецком море? Императрица Екатерина Великая, 1729-1796 годы. В 90-х годах произошла в одном петербургском трактире драка между армейскими офицерами и мастеровыми, в чем несколько последних были изувечены, а один убит. Произвели следствие и суд. По мнению всех инстанций, трое из подсудимых блиновато кругом, а один в меньшей степени. На доклады из Сената государыня смягчила наказание, к которому присуждены были трое первых, но приговор над последним приказала исполнить. Генерал-прокурор, полагая, что эта резолюция положена по ошибке, доложила там государыне и получил в ответ. Нет, я не ошиблась. Трое не так виновные, а последний злодей. Его сослали в Сибирь. Лет через двадцать обратился он к императору Александру Палчу с просьбой об облегчении судьбы его. Дело пересмотрели в Совете. Донесли государю, что люди более виновные, давно получили прощение и спрашивали помилования остальному. Государь согласился. Помилованный прибыл в Петербург и жаром благодарил государственного секретаря Ленина за его предстательство. И что ж... Через полгода он оказался сущим извергом и опять был сослан в Сибирь. Екатерина из производства дела увидела, что трое виновных поступали в полугневые страсти, а этот действовал хладнокровно, это обстоятельство ускользнуло из виду всех следователей и судей. В царстве Екатерины II Сенат положил решение, которое императрица подписала. Этот подписанный приказ перешел от генерал-прокурора к обер-прокурору, от этого копера секретарю от этого к секретарю, и таким образом он попал в экспедицию. В этот день в экспедиции был дежурным какой-то приказной подьячий. Когда он остался один, ты послал сторожа за вином и напился пьяным. При чтении бумаг попался ему в руки подписанной им решение. Когда он прочел «Быть посему», сказал «Вляж, не быть посему», Взял перо и исписал всю страницу этими словами Врешь, не быть посему!» и лег спать. На другое утро он пошел домой. В экспедиции нашли эту бумагу и обмерли от страха. Поехали генерал-прокурору князю Вяземскому. С этой бумагой он поехал к императрице и бросился ей в ноги. — Что такое? — спросила она. — У нас несчастье, — сказал Вяземский. — Пьяный и дежурный испортил ваш приказ. — Ну что ж, — сказала государыня. Я напишу другой. Но я вижу в этом перст Божий. Должно быть, мы решили неправильно. Пересмотрите дело. Пересмотрели дело. И оказалось, действительно, полное решение было неправильно.